Женщина спустилась вниз. Она была выше и тоньше Луиса, с крошечным носами и почти невидимыми губами. Макушка ее была лысой, однако густые белые волосы рассыпались по спине, спускаясь из-за ушей и затылка. Луис подумал, что белые волосы — знак возраста. Женщина не выказывала страха перед ним. — Вы правитесь здесь? — спросил он. — Я и мой законный супруг. Меня зовут Лалискареплэар. — А вы назвали себя лувиву Довольно похоже. Она улыбнулась. — Здесь есть глазок. Марк Корсил доложил из гаража о необычном происшествии, и я пришла посмотреть и послушать. — Сожалею о вашем летающем устройстве. Во всем городе нет подобных.